Глава пятая В отдельной кабинке ресторана «Русский», причем все в той же, Тимура Туманова снова ждал разговор с князем Серпуховым. Вот только на этот раз собеседник его не лучился благодушием, а совсем наоборот, был угрюм и резок. «Что же это вы, Тимур Николаевич?» проговорил он, как только тот вошел в кабинку и сел на то же самое место, что и в прошлый раз. «В кинематографисты подались». И все это без тени улыбки с брезгливым и раздраженным выражением. «В смысле?» — не понял его Тимур. «Он-то ожидал, что его сейчас будут хвалить за то, как он крут все снял и вовремя представил невероятные доказательства, а его вдруг принялись ругать». «В Карамысле огрызнулся на него князь Серпухов. «На фестиваль древнеславянских рифм пожаловали. Я спрашиваю, зачем вы мне вместо настоящего видео какой-то мультик прислали? Как говорится, меня не проведешь, фейк на ландыш не похож». «Но...» — Туманов понял, что начинает заикаться. Ему вообще очень плохо давалось поддержание беседы в том случае, если на него начинали наезжать. Он стремился уйти от таких людей, чтобы его это не касалось. Но в данный момент это представлялось невозможным. «Я тебе лошадь, что ли?» — возмутился Валентин Семенович. «Не запряг еще, чтобы нокать. Объясни мне, что за подлог ты прислал. Это же не настоящее видео. Вот зачем, а?» — Я же сам все это снял, — стараясь говорить ровно, — ответил Тимур. — Я лично там был и снимал происходящее, потом тут же прислал вам. У меня даже времени не было, чтобы что-то изменить. Посмотрите по часам, когда я прислал, тогда же и снял. — Ты меня не обманываешь? — серьезно посмотрел на него Серпухов. — Просто если ты хочешь меня нагреть и нажиться на моем доверии, это выйдет тебе боком. «Но я правду говорю!» Туманову не нравились плаксивые нотки, которые он слышал в своем голосе, но как-то повлиять на это он не мог. «Я, рискуя жизнью, это снимал. Меня потом чуть было не раскрыли». «Первое задание и чуть было не попался», — ухмыльнулся Серпухов, но совсем недобро. «Да уж, сделал дело, убери по делу. Может, мне отказаться от сотрудничества с тобой?» «Да как же это?» Понимая, что богатая графиня уплывает из его объятий, проговорил Тимур. «Я же столь ценную информацию, да еще и эксклюзивно. Я буду работать, как скажете». «Что ж», — кивнул на это Валентин Семенович, — «повинную голову, знаю, не печет. Мы можем уладить этот вопрос. Ты дашь мне телефон с оригиналом видео, и я пошлю его шефу». И тогда мы сможем убедиться, что ты говоришь правду. Если в видео не найдется никаких склейкоэффектов, а все будет так, как ты сказал, то я принесу свои извинения». «Дело в том, что вы же видели там трехголового пса?» — замирающим и дрожащим голосом проговорил Тимур, чувствуя, как от страха у него потеют ладони. «Он был на записи». «Ну, конечно же, видел», — ответил на это князь Серпухов. «По большей части именно из-за него у меня и начались неприятности с твоим видео, потому что надо предположить, что разверзлась бездна, из которой он вышел, иначе принять подобное не получается». «Так вот, чуть позже этот самый пес и сожрал мой телефон, на котором был оригинал видео», ответил Туманов и попытался сглотнуть, но у него ничего не получилось. — Кривляешься, Тимур Николаевич? — прищурившись, спросил у него Валентин Семенович. — Нехорошо жалить кормящую тебя руку каблуком по пальцам. — Собака, говоришь? — съела. Он смотрел на побледневшего собеседника с презрением, уже жалея о том, что вообще с ним связался. Но слишком уж хороша была перспектива. — А почему тебя она не сожрала, а? — «Ты-то вкуснее телефона будешь!» «Ей, брат, не дал этого сделать!» Понимая, что уже практически все слова бесполезны, проговорил Туманов. «Ясно, одни отговорки», — сказал князь Серпухов и тяжело вздохнул, как бы показывая окружающей его вселенной, как тяжело работать с придурками. «Послушай меня, Тюлень Северный, не видать тебе графини как своих ушей, ты меня понял?» «Ты разочаровал меня!» П «Пожалуйста!» — взмолился Тимур и едва заставил себя не сложить руки в молитвенном жесте. «Дайте мне еще один шанс!» «Ни денег, ни протекции не получишь!» — продолжал Валентин Семенович, но затем посмотрел и убедился, что на данный момент достаточно напугал молодого человека. «Если только...» «Сделаю, сделаю все, что только прикажете, только скажите, а я все решу!» Туманов чувствовал, как лихорадочно бьется его сердце почти в самом горле. «По «Пожалуйста!» «Ладно!» — махнул рукой князь Серпухов, словно отмахиваясь от собеседника. «Если не будешь пытаться меня больше обмануть...» «Никогда, никогда!» — горячо заверил его Тимур. «И перестанешь перебивать меня...» «Тогда я дам тебе последний шанс. Следи за Игорем Николаевичем и докладывай важные моменты. Но специально создавать лишние события для эффекта не нужно. Договорились?» «Да-да-да, я обязательно сделаю так, как скажете, обязательно!» закивал Туманов. «А теперь вон!» – распорядился Валентин Семенович. «Работай! Но помни, такое было первый и последний раз!» «Я все понял, учту», — сумев, наконец, глотнуть скороговоркой, ответил Тимур Николаевич и скрылся из отдельной комнатки ресторана. Николай Григорьевич Туманов примерно в это же время беседовал с Савелием Викторовичем Минеевым в одной из комнат покерного клуба, предназначенной для курения сигар и разговоров. «Уже простите, что так получилось», — сказал Туманов и развел руками, вымученно улыбаясь. «Просто Игорь всегда вел себя нахально, но я не ожидал, что он так похамски будет общаться с вами». «То, что общался так, это еще ничего», — ответил на это Минеев. «А вот то, что вычистил мой сейф, тут, конечно, к нему есть вопросы». «Надеюсь, не ко мне?» — робко поинтересовался Николай Григорьевич. «Все-таки нас с вами связывает давняя дружба». «Все так, мой дорогой друг», — ответил на это Минеев и покровительственно кивнул. «Все так, поэтому у меня к вам претензий и нет. Вы хотели возможность вернуться в клуб, как я понимаю». «Не только, Савелий Викторович», — ответил на это Туманов, — «далеко не только за этим. Дело в том, что мне, возможно, потребуется ваша помощь в некоторых щекотливых вопросах». «Сумели заинтриговать», — проговорил Минеев, приподнимая бровь. «Я весь внимание. «Дело в том, что мой тесть, кажется, сошел с ума», — выпалил Туманов и остановился, подбирая дальнейшие слова. «Ну, это давно ни для кого не секрет» ответил Савелий Викторович, наливая себе в пузатый бокал янтарную жидкость, но того же собеседнику не предложив. «Последние полгода, он, говорят, вообще никого не узнает, хотя в связи с последними событиями стал чересчур активен вроде бы». «Не узнавал», — согласился с его Николай Григорьевич. «И да, в последние три дня он стал слишком активен, с перегибом. Об этом я и хотел поговорить». «Что же, я вас слушаю». — проговорил Савелий Викторович и отпил из своего бокала, пристально глядя на собеседника. Врожденное чувство выгоды подсказывало ему, что это сделать нужно. «Чем смогу, обязательно помогу». «Так вот», — продолжил Туманов, собирая мысли в единый ком, так как он решил довериться его в решении своих непростых проблем. «Есть основания полагать, что Дед Озеров окончательно спятил и переписал все свое имущество на Игоря». «То есть вообще все!» — подчеркнул он и нервно сглотнул. «А также деньги, счета и прочее!» «То есть и тот дом, в котором ныне живет твоя семья?» — прищурившись, спросил Минеев. Туманов ответить на это не мог, а просто кивнул с потерянным видом. «Это очень нехорошо», — согласился Савелий Викторович. «А что же вы хотите от меня, дорогой?» «Полагаю, что это завещание можно опротестовать», – ответил на это Туманов и с мольбой поглядел в глаза Минееву. «Мне бы знающих в этом толк юристов...» – он решил не тянуть особо, а сразу раскрыть все карты. «Слышал, что у вас есть у меня толковые крючкотворцы, которые смогут под орех разделать моего младшего сына и позволят получить все причитающееся мне по закону, а я в долгу не останусь». «Это я знаю». Задумчиво проговорил Савелий Викторович, потягивая из бокала янтарную жидкость. «И ни секунды не сомневаюсь, что вы говорите правду. Но надо придумать основания, по которым мы сможем оспорить новое завещание». «Так вы же сами сказали!» Пожал плечами Туманов и весь наклонился вперед к собеседнику, понимая, что сейчас решается его судьба». «Что все знают, старик не в себе. Нам бы доказать его недееспособности, и тогда все бумаги, подписанные им в последнее время, не будут играть никакого юридического веса». «А это идея», — согласился Минеев, вставая, после чего подошел к окну и принялся разглядывать даль открывавшуюся ему. «Думаю, что это будет вполне по силам моим законникам. Но поймите, это будет достаточно дорого стоить». Я же говорю, что не останусь в долгу, проговорил Николай Григорьевич, подавляя желание вскочить и встать рядом с хозяином кабинета. Выполни любые требования, которые сочтёте нужными. Мне нужно это обдумать, ответил на обещание Туманова Минеев, посоветоваться с ребятами, но предварительно я отвечу вам согласен. И поверьте, друг мой, это только потому, что желаю помочь вам. «Конечно, конечно!» — быстро отозвался Туманов. «А какие еще могут быть мысли?» «Не хочу, чтобы подумали, будто я делаю это из личной мести Игорю, из-за неприязни к нему, связанной с крупным выигрышем». Глядя в окно, он выдавал все то, что на самом деле было на его душе. «Тем более я получил отличный совет не расстраиваться, а считать выигрыш вашего сына лучшей рекламой моего клуба» поэтому я соглашаюсь только из чувства справедливости к вам, мой дорогой». «Я вам премного благодарен», — ответил на это Туманов, поднимаясь, так как решил, что аудиенция уже окончена, — «и буду превозносить ваше имя до конца своих дней». «О, это лишнее», — отворачиваясь от окна, проговорил Минеев. Впрочем, это, конечно, будет немаловажное дополнение к деньгам. «Скажите, а не хотите ли партейку?» «А я... да, очень, но... к сожалению, пока на мели», — ответил Туманов, расплываясь в неловкую улыбке, но при этом, чувствуя, как волна азарта, сметает все на своем пути, подчиняя себе его мозг. «Но, в общем-то, мог бы, наверное...» «Деньги — это не проблема», — покровительственным тоном ответил Минеев. «В связи с тем, что ваш долг был погашен, пусть и очень своеобразным способом, я легко открою вам практически неограниченный кредит». «О, да!» — восторженно ответил на это Николай Григорьевич. «Вот это вам спасибо! Да, конечно, я готов на портейку. Но за стол с зеленым сукном он сесть не успел. При одном лишь взгляде на него и на колоду карт, лежащую у края, горлу непреодолимым валом подкатила тошнота. «Прошу прощения!» — сдавленно проговорил Туманов. «Одну минуту, пожалуйста! Мне надо в уборную!» В туалете его как следует прополоскал, и он вышел оттуда почти без сил. Но зато с твердым намерением выиграть. Но стоило ему увидеть стол даже издалека, все повторилось вновь. На третий раз в желудке уже ничего не осталось, и весь организм отзывался болью. «Ой, пожалуй, сегодня мне придется отказаться», — сказал он Минееву, когда тот пошел выяснить, что же произошло. «Кажется, я чем-то отравился». «Поправляйтесь, голубчик», — ответил на это Савелий Викторович, не скрывая свою досаду. «И возвращайтесь к игре». То ли случайно, то ли нет, но при слове «игра» у Туманова снова подкатило неприятное чувство, и он поспешил удалиться. Мы с Игорем скрывали резную шкатулку. Ключика или еще чего-либо такого не оказалось. Я даже хотел было использовать божественную благодать, но Игорь меня остановил. «Это, кажется, кровный сейф. Артефакт не из дешевых, настраивается на представителей одной кровной линии. Не ломай, пожалуйста». «Да как скажешь. Тогда ты у нас сегодня за домушника. Давай скрывай», — передал я управление телом владельцу. Тот повертел сейф и сунул куда-то палец, а спустя пару секунд шкатулка засветилась бледно-зеленым светом и с щелчком раскрылась. Я не стал перенимать управление обратно, ведь для Игоря это наверняка был очень важный момент. Ну и не посматривать тоже не вышло. Внутри лежали две трубочки, запечатанные сургучевой печатью, несколько дарственных на документы об открытых счетах в банках и белый незапечатанный конверт. С него-то Игорь и начал. «Дорогой мой внук, если ты читаешь эти строки, значит я ушел к своей Лизе, ты сейчас счастлив как никогда». Тебе же предстоит разбираться с земными проблемами, и чтобы как-то облегчить твою задачу, я оставляю комплект документов на все имущество, еще оставшееся в моей собственности. Я уверен, что Туманов попробует наложить лапу на остатки былого состояния рода Озеровых, и очень прошу тебя не допустить этого. С любовью, дед». Далее Игорь вскрыл трубки документов, и мы принялись вчитываться в скупые строки таких разных завещаний, одно из которых было датировано полугодом ранее, а второе – за три дня до смерти Альберта Эдгаровича. Пробежавшись по всем документам поверхностно, стало понятно, что без специалиста по профилю мы не разберемся. На наше счастье Соломон Маркович был на месте, обживаясь в угловом кабинете, где уже расставляли столы для его помощников. «Соломон Маркович, можно вас украсть на полчасика по личному вопросу?» «Таки вам, Игорь Николаевич, можно! И даже не задорого, как и всем остальным!» С хитрой смешкой ответил адвокат и проследовал за мной, грациозно лавируя между мебелью, чего никак нельзя было ожидать от его объемной фигуры. Мы поднялись в мой кабинет, где остались лежать бумаги, оставленные в наследство Озеровым. Всех я, конечно, не стал показывать Соломону Марковичу, но вот два экземпляра завещаний показал. Тот пристально вчитывался в скупые канцелярские строки и хмурился еще сильнее. «Скажите мне, как профессионал, можно ли оспорить более поздний документ?» «Таки попытаться оспорить можно любую бумагу, но... В вашем случае...» Он запнулся, сверяя пункты. «Да, ваш отец будет крысть зубами землю, чтобы вы увидели лишь дырку от публика». «А если подробнее?» А что ведь-таки хотите подробнее? Про то, что у вашего деда да упокоит его душу, крыша проршавелы. Говорили давно, даже в газетенке какой-то печатали. Аристократ умирает от эм, неизлечимой болезни мозга. Тогда же и ви на больничную койку загремели. Поговаривали, что у графа выбор стоял, лечить-таки себя или внука, и он выбрал вас. Игорь весь сжался от откровения совершенно постороннего человека. «Так что история болячки у графа за полгода, думаю, стала по увесистей криминального кодекса с всеми поправками. Копию ее за немножко денежек сможет получить любой небезразличный и на основании подать иск о недействительности последней редакции завещания на основании недеспособности умершего». «Недееспособный человек не выдержал бы бой против авангарда орков на летающих ящерах», — задумчиво прокомментировал я резюме адвоката. ай вэй, то, что для вас признак здравости, ума и доблести, любой суд смотрит, как и полное безумие», — не менее задумчиво отозвался Соломон Маркович. «Нужны показания свидетелей, которые смогут подтвердить на суде, что таки граф был разумен в этот период». «Его дочка, внучий, и я сможем подтвердить это». «Таки нет, нет, вы не подходите, как виды-то приобретатели по последнему завещанию. Нужны и посторонние, без родственных уз». На ум приходил только Гагарин с его группой быстрого реагирования. Те последние два дня держали периметр разлома и тесно контактировали с дедом. Но терзал меня поспудный и другой вопрос. «А что будет, если завещание таки признают недействительным?» «Ой, такие есть варианты, и очень интересные для вашего отца, но не для вас», – оживился Соломон Маркович. «По прошлому документу ваш дед попытался оставить все имущество семейному фонду, откуда ваши тетки, брату и сестре должны были осуществляться ежемесячной суммой до тех пор, пока кто-то из них не произведет на свет наследника мужского пола, который и унаследует все остальное, включая титул». Только отец-то здесь каким боком?» «А таким же управлять фондом и быть регентом наследника до его совершеннолетия может быть любой член рода. Но таким лицом скорее признают половозрелого мужчину, главу рода, чем незамужнюю Ксению Альбертовну, к примеру». «А если у меня есть в наличии вот такой документ?» Я, словно фокусник, вынул копию ходатайства сменя смене опеки на сестру и положил перед Соломоном Марковичем, а затем добавил к нему расписку о долге в размере девяносто миллионов Минееву, датированную двумя неделями ранее. «Оу, так это таки меняет дело!» — потер он руки с предвкушением. «Таки здесь ведь можете побарахтаться! Но свидетели нужны, да. Со свидетелями оно всяко лучше, чем без них». Мы с Игорем призадумались. В теории такими вопросами должен заниматься профессионал, и вот он сидел перед нами. Но мне почему-то казалось, что должен быть и другой путь, неочевидный, но не менее действенный. «Соламон Маркович, я услышал все ваши резоны и вполне принял их, но мне кажется, что должен быть еще способ решения подобного вопроса, без выставления на показ семейного грязного белья». «Такие умные клиенты, беда и счастье в нашем деле, Игорь Николаевич!» Адвокат покачал головой и усмехнулся. Вы таки можете обратиться напрямую к императору для установления истины, но должны иметь в виду, что у императора, в отличие от суда, апелляции не предусмотрены. Его решения о спариванию и обжаловании не подлежат. Так что подумайте, прежде чем решаться на такой шаг». Отпустив Соломона Марковича, я крепко задумался. Даже не так. Мы с Игорем глубоко задумались. Так, как было над чем. Но мыслительный процесс был абсолютно беспардонным образом сорван желудком, который в этот момент решил напомнить, что был бы не прочь перекусить. Я решил найти Дашу и предложить ей пообедать там. Но в ее комнатке девушки не было, поэтому я оказался в некоторой нерешительности на первом этаже». Тут-то на меня и выскочила силикона в бесподобном виде. Тело Арчанки было одето, если можно так выразиться, в полупрозрачный кружевной халатик с розовыми рюшами, который практически ничего не скрывал. Зная богиню, я не был шокирован ее видом, только понадеялся, что халатик этот был выстиран перед употреблением. А так, демонстрировать всем свое тело и дополнение в нем было обычным делом для силиконы. Законченным ее образ сделали чулки, подобранные в тон платью, которые на зеленом теле смотрелись диковато. Огромные нарощенные ногти и покрашенные клыки. Да и бровь была уже разделена надвое и максимально выщипана. «Ранди!» — едва ли не завопила она, прекрасно знаю, что я терпеть не могу это прозвище. «Ты не представляешь, что я тут нашла!» С этими словами она подскочила ко мне и заключила в объятия. И я услышал, как захрустели кости Игоря от такого проявления чувств. «Аккуратнее!» — попросил я, выкручиваясь из ее цепких пальцев. «Как у тебя дела-то?» Я решил все-таки быть учтивым и показать себя хорошим хозяином. Ой, комната, которую ты мне отдал, просто чудо!» Сложив ладони друг с другом, проворковала силиконом. «Я там очень много всего нашла, правда, пришлось подгонять по фигуре», — она закатила глаза. «Но, знаешь, я начала находить свои плюсы в этом, да. По крайней мере, метаболизм у этого тела просто заоблачный. Можно есть все, что угодно, и не потолстеешь ни на сантиметр». «Я рад, что ты начала находить плюсы в сложившейся обстановке», — проговорил я, разглядывая ее с чисто научным интересом, хотя ей могло показаться что-то другое. «И не вешаешь нос». «Ой, да какое тут...» Она махнула рукой, а затем проследила за моим взглядом. «В принципе, если тебе нравится это тело, можем что-нибудь придумать». Она игриво хихикнула. «Нет уж», — ответил я, даже не пытаясь представить то, что она предложила. «Как-нибудь обойдусь. Кстати, я разговаривал со смертью, она обещала мне заскочить на Олимп, как время будет. Единственная проблема в том, что у нее сейчас его совсем нет». «Слушай, ну, в конце концов, я несколько дней еще потерпеть могу. Ты же совсем скоро из ссылки возвращаешься. Вот и спросишь про меня у Дзена». Она хлопала ресницами, явно забывая, в каком теле находится, и для Арчанки это действительно выглядело очень смешно. «Спросишь же, правда?» «Конечно, спрошу», — пообещал я и увидел неподдельную благодарность в глазах богини. «Кстати, ты Дарью не видела? А то хотел с ней в ресторан съездить, поесть». Дарью, я твою не видела, а вот ресторанов не нужно. Я чего сразу сказать хотела? Я такую кухню тут нашла, закачаешься. Пойдем. Она вцепилась в меня и поволокла за собой. Я такой борщ наварила, пальчики откусишь. На второе будет стейк с овощами, а еще и напекла такие оладушек. Май, ты просто не представляешь. В связи с тем, что мой желудок предательски перешел на сторону силикона, мне пришлось поддаться и пройти в зал ресторанчика, предназначенный для того, чтобы тут питался персонал. У меня еще не было времени что-то поменять тут. Да и не собирался, полагая, что Игорь прекрасно разберется с этим сам. Усадив меня за стол на удобный диван с низкой спинкой, она молниеносно накрыла на стол. Воздух вокруг наполнился столь соблазнительными запахами, что держаться дальше было выше моих сил, и я набросился на предложенные мне блюда. Воспользовавшись тем, что рот у меня занят, силикона продолжила щебетать на свои темы. Я, как тут все увидела, сразу обалдела. Посуда такая, что у нас на Олимпе порой хуже. И не знаю, я-то сама готовить умею, но не очень люблю. Но, видимо, это. Она упирала рукой куда-то в район выпирающей груди. «Обожают! Я тут с раннего утра уже бегаю и суечусь, и заодно и красоту навожу». Продолжая говорить, она поставила на стол свечи и зажгла их. «Я даже не сразу сообразил, что все вокруг меня начинает напоминать романтическую встречу. а Отнюдь не то, что благодарная Арчанка решила попочивать меня обедом». «Нет, блондинка с олимпа, какой была силикона, которой я привык, всегда была легка на язык и не отказывала в беседе. Но чтобы вот так откровенно заигрывать... Но еда и правда была просто божественной. Кажется, шутка про путь к сердцу мужчины через желудок перестает быть шуткой». «А как ты красоту навести успела?» Спросил я, покончив с борщом и пытаясь немного перевести дух перед сочным стейком, лежащим передо мной. Я не сомневаюсь, что ты талантлив, но все же... Ну и я... Она немного замялась, затем подошла ко мне сзади. Ты так напряжен. Разреши сделать тебе массаж. Я лишь кивнул на это, чувствуя, как забиты мышцы шеи и плеч. Я просто заказала специалистов с выездом на дом и записала все на твой счет. Ты же не обиделся на такое своей воле. Своей воле... Сильные пальцы арчихи на моих плечах застыли, пока я представлял сумму косметических процедур для богини. «Ты продолжай, продолжай!» «Ну, Ранди, я же женщина-богиня. Мне не пристало ходить страшным зеленым пугалом?» Две массивные зеленые груди прижались ко мне сзади. «А ты здесь герой, между прочим. А тебе какие только небылицы не ходят. Ну, я со своей стороны чуть добавила». Ее откровение прервала Дарья, зашедшая в зал ресторана в поисках меня. «Игорь», — сказала она, а потом застыла, наблюдая за происходящим. Я попытался увидеть картинку ее глазами, и ничего хорошего у меня не вышло. Практически обнаженная арчанка, украшенная лишь кружевами и рюшами, прикасается ко мне в то время, как я продолжаю есть то, что она приготовила. И все это в окружении горящих свечей». «Короче... короче, сам разберешься!» Мгновенно вскипела Дарья, развернулась и выбежала из зала, не забыв напоследок громко хлопнуть дверью. «А чего это с ней?» Недоуменно поинтересовалась у меня силикона. «Обиделась, что не позвал ее на обед», ответил я, с досадой глядя на нетронутый сочный стейк.